Глава двадцать пятая. Я не знал, что и думать. Первая реакция организма на появление Кирилла — злость. Естественно, что я еще должен испытывать при виде ублюдка, что чуть не убил мою сестру, оставив в ее сердце незаживающую рану. Взяв со стола нож, сжал его ручку. Так и хотел подойти к Кириллу сзади и приставить лезвие к горлу так сказать, показать ему, каково это, когда твоя жизнь висит на волоске. Но если я сделаю это сейчас, проиграю, как тот, кто способен мыслить трезво и не поддаваться эмоциям. Убить человека невероятно просто. Люди по своей природе ужасно хрупкие существа, сложнее сталкиваться с последствиями, что обязательно после этого наступают. И если я прямо сейчас убью Кирилла, мне Конец. И ладно бы, если только мне, но если не станет меня, и весь рот Воронцовых пойдет под откос. Мама, сестра, Василий, Иисус, Иван. А жертвовать ими я не намерен. И если я убью Кирилла, отец которого имеет отношение к императорским дворам, меня тут же упекут за решетку, либо, что более вероятно, казнят, поэтому действовать стоит по-умному действовать так, чтобы испортить жизнь этому парню, но при этом сохранить благополучие своей семьи. Безусловно, будет сложно. Но я обязательно что-нибудь придумаю. А пока... Пока что мне нужно выяснить самое простое. Что вообще этот упырь забыл в академии? По возрасту студенты он точно не годится. Кириллу около 30 лет. Скорее всего, он преподаватель. Судя по черному классическому костюму, так и есть. Что-то мне подсказывает, что преподает он нестандартные школьные предметы. Этим обычно занимаются женщины за 40. Думается, он руководит каким-нибудь специализированным магическим кружком. Либо помогает человеку постарше. Ладно, чего гадать. Есть же очень простой способ это выяснить. Я достал смартфон и зашел на сайт нашей академии. В разделе «Преподаватели» вбил имя Кирилл. По моему запросу вылезло три человека. Среди них я сразу углядел эту неприятную бледную рожу. Нажал на нее, и внизу появилась информация о выбранном преподавателе. усмехнулся я вслух. Кирилл был всего лишь младшим тренером, занимающимся тренировкой учеников по части магии ближнего боя. «Ты чего?» — спросил Иван засовывающий в себя пятую сосиску в тесте. Да так, анекдот вспомнил. В общем, Кирилл и правда работал в академии. Работал на одной из самых низших должностей. Но его должность открывала для меня возможность сразиться с ним в честном бою. Показать, что этот сопляк недостоин занимать свое место, и ученик первого курса, победивший его, прекрасно это докажет. Что за анекдот? Расскажи мне! «Я люблю анекдоты!» «Да там про одного парня, которому голову разможил во время драки. Не особо смешной». ну да, странный анекдот», — чавкал Иван. «Зато жизненный». кирилл в этот день я решил не показываться на глаза. Пусть мое появление останется для него сюрпризом. Если он, конечно, уже не услышал про меня в актовом зале, или где-то еще. Когда мы с Иваном доели, то разъехались по домам и Я появился в поместье примерно в полдень. Застал только Соню. Мама же, по словам сестры, поехала на свидание с каким-то мужчиной, с которым ее познакомила Амосова-старшая. «Мама, на свидание?» — удивился я. «А ты не врешь? Небось опять нашла себе православную секту?» А прикрывается отношениями. Сестра убавила звук телевизора. «Не, это чистая правда». Ты бы видел ее счастливое лицо. Если счастливая тогда верю. А то в то место она в основном страдать ходила. Сестре о том, что в Академии работает Кирилл Дуров, рассказывать не стал, к чему ей эта информация. Переживать еще лишний раз. Вот когда его дела будут ужасны, тогда сразу же расскажу об этом Соне. К слову, насчет Сони. Я не выкинул из головы мысли о том, что что-то нужно решать по ее агрессивности из-за буквы. Пока пришел лишь к одному выводу. Так как внутри сидит необузданная энергия, следовательно, ее нужно расходовать. Но продолжать вымещать злобу во всяких подворотнях не дело. Лучше всего пускать все силы на реальные полезные вещи. Например, на тренировки с родным братом. Ну а что? Она будет помогать мне, а я ей. Совместные тренировки всегда во много раз эффективнее, чем одиночные. Если часто тренироваться, то я подозреваю, что это возымеет положительный эффект на сестру. Ведь от чего ей так неуютно с новой буквой? Потому что она не родная, и потому что сестра ее слишком плохо знает. Она ею попросту нормально не владеет. Но если Соня будет постоянно заниматься, лучше ее осваивать, что однажды все в ее организме устаканится, и перепады настроения прекратятся. По крайней мере, другого выхода я не вижу. Хотелось бы верить, что это сработает. Я поведала сестре о своих мыслях, и она с радостью согласилась. Глаза у Сони загорелись, и сама она как-то оживилась. Отличная идея. Пошли в зал, и я надеру тебе зад. Мы с сестрой оставили гостиную, И пришли в помещение для тренировок. Огромное, просторное. Здесь неплохо можно разгуляться. Я убрал все лишние вещи, скрутил волейбольную сетку и запихал в подсобку все мячи. На всякий случай постелил в центре зала побольше матов. С оттачиванием каллиграфии, думаю, и сама справишься. Мы же с тобой немного помахаемся. Только не переусердствуй, хорошо? За меня не беспокойся ухмыльнула сестра я не так проста как ты думаешь в принципе я уже видел сестру в деле она и правда довольно неплохо дралась хотя и до моего уровня ей было далеко в основном она вытаскивала за счет своей неуемной энергии но так как у меня такая же ей придется несладко я не алкаш с подоворотни меня так просто не вырубишь ну... «Готова?» «Всегда готова!» «Только не забывай, все по правилам дуэлей». «Да-да, я знаю». Сестре не терпелось начать схватку. «Тогда начинаю отсчет. Три, два, один». Мы с сестрой одновременно дернули пальцами, создавая маквы. Скинули руки и вывели перед собой буквы. Несмотря на то, что я очень быстро умел писать ее, Тем не менее, закончили мы одновременно. А все дело в том, что эти самые две точки над «е» заставляли меня тратить на них драгоценные доли секунды. Твердый знак же, которым владела сестра, писался намного проще. В этом и состояло ее преимущество. По мне пробежали световые всполохи, и я зарядился энергией. Уже ветром, а на лице появилось возбуждение. Казалось, что ей вкололи адреналин. Так как я все-таки джентльмен, то право первой атаки уступил сестре. Она, кажется, и на секунду не задумывалась о том же самом, и поэтому, как только ее магия активировалась, сестра тут же запустила в меня ветреный поток. Я выставил вперед предплечье и активировал защиту. Передо мной образовался желтый барьер, в метр диаметром. Атака сестры отбросила меня вместе с ним метров на пять назад. Но я не получил никакого урона и приземлился на ноги. Защита рассеялась. И вот так она сдерживается. В целом, тактика с таким противником могла быть только одна: как можно быстрее сокращать дистанцию и атаковать вблизи. Ибо соперник плох в рукапашке. И очень силен в дальних атаках. Но, так как я дрался против сестры, можно было немного и поддаться. Поэтому я не спешил подходить к ней, а соревновался на расстоянии. Следующая атака была за мной. Я сконцентрировал энергию в ладонях и, направив их в сторону сестры, выпустил обжигающий поток. Всей своей мощью он врезался в ветреную преграду и с характерным звуком стал ее расплавлять из-за яркого света я не видел сестру но чувствовал что она напрягаясь сдерживает мой луч В какой-то момент поток все-таки продавил преграду и врезался в стену Сестра вынырнула с правой стороны и запустила в меня несколько клинков из сжатого воздуха я увернулся и ответил ей тонким но больно жающим лучом я выставил палец и словно лазером Черканул по сестре. Ткань на ее штанах расплавилась. Соня издала звук, похожий на рычание. И стала вертеть руками. Рядом со мной материализовался ветреный смерч, тут же подхвативший меня с собой. «Ух, твою мать!» С каждой секундой он увеличивался в размерах, поднимая меня все выше. Я смотрел, как сестра с ведьмином лицом продолжает свое колдунство и все отдаляется от меня. Еще немного, и меня стошнит от такой турбулентности, или я стукнусь головой о потолок. Чтобы это прекратить, я подгадываю время на очередном развороте и выпускаю очень неметкий, но очень мощный поток энергии в потолок над сестрой. Бетонный кусок отваливается и с грохотом приземляется рядом с Соней. Она отпрыгивает в сторону, и смерч, развеивается чтобы ничего не сломать себе при падении с помощью своевременной атаки взрывным лучом в стену я отлетаю в то место где лежит больше всего матов на всех скоростях влетаю в поролоновые плоские подушки и вроде бы остаюсь целым по крайней мере кости точно не треснули замечаю как соня готовится к новой атаке вот неугомонная Чтобы остановить разрушительный для дома поединок, я создаю лук с двумя стрелами и выпускаю их в сторону сестры. Натянутая между стрелами энергетическая веревка сбивает сестру с ног и отбрасывает ее назад. Перед тем, как Соня поднялась, я успеваю добежать до нее и схватить за руки. «Все, хватит!» Сестра еще секунду пытается сопротивляться, но очень быстро сдается, так как я физически сильнее. Ее ведьмачий скал пропадает, волосы, до этого поддерживаемые ветром в состоянии хаоса, падают на лоб. «Ой, чего-то я увлеклась», — выдыхает Соня и падает прямо мне на руки. Я подхватываю сестру и выношу ее из зала, кладу на кровать в первой попавшейся комнате. Когда я вернулся после того, как налил ей водичку, Соня уже сидела на кровати ну ка лек обратно!» да ладно тебе Снизь градус заботливости я в порядке уверена я поставил кружку на тумбочку у кровати уверен просто слабость такая резкая навалилась сейчас уже все хорошо я тоже присел на кровать оно и недрено вот так вот с ходу такую кровавую баню устроила ты куда так разгналась да я Соня почесала затылок. начиная злиться, и хочется разнести все вокруг. Насчет разнести все вокруг, это у нас получилось. Я усмехнулся. Придется ремонтников вызывать. И в следующий раз тренироваться помягче. А иначе разоримся на одном только этом. Скажи честно, ты мне поддавался? Приподняла правую бровь сестра. Ну, нет, не поддавался. Что-то я не слышу уверенности в твоих словах. Сто процентов поддавался. Нет, ну а что ты думала?» Не выдержал я. «Естественно, я мог... Я мог в первую же секунду продырявить тебя энергетической стрелой. А оно мне надо. Мне свой рот нужно расширять, а не сокращать». «Блин, я такая слабая, да?» Расстроила сестра. «Слабая? Ни хренаж себе слабая!» Я, на секундочку... Во второй половине поединка вообще не сдерживался, а выкладывался на полную, чтобы тебя выиграть. Хм, задумала сестра. А кто в итоге победил-то? Дружба! Похлопал я Соню по голове. Ну, вернее, семья. Короче, нет здесь победителей. Мы же просто тренировались. Не забыла? Ладно, ладно, согласилась сестра. Но в следующий раз тебе точно крышка. Не забудь напомнить, чтобы я купил нам антимагические костюмы. тогда ты -то будь уверена, что поддаваться не стану. Ну все, забились, братец. После потной тренировочки мы с сестрой проголодались, спустились вниз и засели на кухне. Соня пожарила нам яичницу с беконом, и мы сели обедать. — Слушай, а это и правда помогает, — сказала сестра. — Что помогает? — Ну, твой способ с вымещением пара в поединке. Я только сейчас поняла, что мне стало намного проще. Какое-то облегчение наступило, пропало желание уничтожать вселенную. — А ты думал, я тебе плохое стану советовать? — гордливо улыбнулся я. — Вот, слушай брата, и однажды станешь уважаемым человеком. — Так, уважаемый, пока я ем, я глух и нем. Не отвлекайся от яичницы. как только я доел, В кармане завибрировал телефон звонил иисус я уже было подумал что он нарыл что-то важное по поводу нашего главного дела но он звонил по другому поводу впрочем по не менее важному я ведь рассказал иисусу о своей идее собрать боевую команду он обещал свести меня с одним своим знакомым который мог помочь мне в этом вопросе и вот сейчас он звонил мне для того чтобы предупредить что в течение часа мне позвонит с неизвестного номера «А как зовут твоего парня?» «Фёдор». «А фамилия?» «Ты чего?» «Какая фамилия? Он на то и спец, что не распространяется о себе. Блюдет анонимность, так что просто Фёдор». «Ну, Фёдор так Фёдор. Хорошо, жду». Где-то через полчаса мне правда позвонили. У меня на телефоне даже номер не отобразился. Так и было написано. Неизвестно. я поднял трубку и услышал очень-очень низкий голос. «Здравствуйте. Вы Федор?» «Да», — ответил голос трубки. «Где мы можем с вами встретиться?» «Литейный проспект 15. Литра А. Я буду в серой иномарке возле третьего подъезда. Садись на заднее сиденье». «Ага, не местный, значит». «Тра!» «Но не успел я договорить, как Федор сбросил трубку. Пип». Я сказал сестре, что уехал по делам, и не знаю, когда вернусь. Предупредил, что если она будет вести себя плохо, то я позову Ивана. А, и, кстати, не забудь расспросить маму по поводу ее нового мужика. Естественно, мне и самой интересно. В очередной раз вызвал такси и поехал по адресу, названному Федором. Стал проклинать себя за древую память и позвонил Василию для того, чтобы тот Занялся покупкой машины. Теперь, когда я повесил задание на свою правую руку, точно не забуду о нем. До места ехать минут 30. Таксист высадил меня возле большого серого дома, и я стал искать третий подъезд. Впрочем, определил его довольно быстро. Постоящий рядом с ним иномарки. Было немного неловко садиться в чужую машину, но я это сделал. Дверь оказалась не закрыта и я залез внутрь. На переднем сиденье находился мужик с идеально лысой головой. Он был одет в черный классический костюм и вообще выглядел как с иголочки. Он полуобернулся на меня и протянул руку. Я пожал. «Федор, Андрей и Сидор рассказал мне про вас». Начал говорить Федор. Еще пока мы общались по телефону, я решил, что он изменил свой голос через специальную программу потому что звучал он уж очень неестественно. Но нет, в жизни Федор разговаривал таким же низким тембром. Вы очень его выручили, а он в свое время очень выручил меня. Так что... Так что вы теперь выручите меня, предположил я. Все так, значит, вам нужна команда проверенных бойцов. Ага, мне нужны самые лучшие и, что самое главное, преданные. Вы что-нибудь слышали? об армейской доблести?» Спросил Федор. «Конечно. Я знал немало солдат, и все они были исключительными людьми. Мои парни. Именно такие преданности и мастерства. У них хоть отбавляй, но вот с деньгами проблема. Деньги есть. Когда я смогу посмотреть их в деле? Да когда угодно. Хоть сейчас. Они готовы в любую минуту» в кармане вдруг завибрировал телефон. «Извините, секундочку». Попросил я подождать Фёдора. «Алло?» — звонил Василий. По его тревожному голосу я тут же понял, что что-то случилось. «Поместье вашего дяди сработала сигнализация. Я посмотрел по камерам и увидел, как на территорию пытаются ворваться какие-то люди. Они...» «Диктуй адрес!» На поместье дядя Олега напали. «Чёрт!» «Не те ли это люди, что устроили теракт самолетом?» фёдор кажется, для ваших парней появилось задание». «Вас понял». фёдор достал из внутреннего кармана пиджака маленькое устройство и нажал на красную кнопку.